«Этерндар, мастер Серж!» — кивнул гном. «Этерндар!» — ответил я. «Мы получили послание Дарби. Передо мной стояло пять человек. Если быть точным, пять гномов-наемников. Это изгой. На левом плече, где гномы носят знак своего рода, пусто. Прибыли в город полгода тому назад. Хотели найти место в охране замка, но Норд Рэмпа высмеял их и прогнал. Мол, у него и своих бойцов хватает. Хм, самонадеянный мальчик, усмехнулся я. Врет, паскуда, тихо сказал стоящий Рейнер. Кто именно врет? Гном? Нет, он покачал головой и уточнил. Мой дорогой братец лжет. В Трэмпе постоянно не хватает людей. Как и мозгов, и денег. А гномы хорошие охранники. Особенно по ночам. Они же видят, как кошки. Конечно, сорками не сравнить, но их практически не осталось. «Ладно, потом обсудим», — кивнул я и обратился к гномам. «Сегодня морозно. Думаю, за столом нам будет удобнее и уютнее разговаривать». Гномы с достоинством кивнули и вошли в зал гостиницы. «Плотные парни. Невысокие, но сильные. Судя по прическам, четверо северян». Их русые волосы заплетены в толстую косу, на длинных усах тоже аккуратные косички, бороды аккуратно подстрижены, кольчуги плотного плетения, работа северных мастеров. Один южанин, похожий на нашего кузнеца Дарби. Оружие. Круглые цельностальные щиты, щедро украшенные резьбой. Кроме этого короткие мечи, кинжалы и боевые топоры. Мечи носят за спиной, на широкой оружейной перевязи, украшенной какими-то знаками. Чтобы не загружать вас ненужными разговорами, я не буду пересказывать нашу беседу. Как уже говорил, эти наемники – одни из тех, кого гномы называют изгоями. Кстати, мне еще на свадьбы объяснили про их сущность. Гномья культура сложна и многогранна. Ее в нескольких строчках не объяснишь. Изгой? Это как правило беглец, от которого отказался род. Это не преступник. Изгой это не поседа, драчун и мечтатель, которому не сидится на месте. Ему скучно заниматься ремеслом, которому предки посвятили всю жизнь. И вот, желая приключений, гном покидает родительский кров, превращаясь в изгоя. Больше он не может рассчитывать на помощь рода. Часто случается, что не убегает Опрощается со всеми домашними и уходит. Бывает и так, что виной этому какая-нибудь несчастная любовь. Семья для гнома очень важна, и стать изгоем не каждый решится. Но даже став им, гном будет мечтать о семье. Такова психология этих суровых малышей, и ничего здесь не поделаешь. Это не значит, что среди гномов не бывает преступников. Бывают и такие случаи. Их называют ретуэр, что означает предатель, независимо от того, какое преступление он совершил. Таких гномов в Аспираноре практически не встречается. Их быстро отлавливают и убивают. Даже враждующие между собой кланы не примут ретуэров противника. Старая добрая истина. Единожды предав, предаст не раз. Возведена в ранг закона. Мы обсудили некоторые аспекты найма и службы, но решение примут только в нашем замке. Почему? Потому что ответственность за подбор гномов-наемников лежит на Дарби, и только он может проводить отбор, руководствуясь неизвестными мне вещами и знаками. Поэтому мы договорились, что пять гномов пойдут вместе с нами в Алькдам. Мне это на руку. Лишние бойцы по дороге не помешают. У них нет лошадей, но у меня три лишние. Если припасы распределить по всем, то можно посадить и гномов. Парни они небольшие, могут и вдвоем на одной лошади ехать. Закончив наш разговор, мы договорились, что из Трэмпа уходим завтра на рассвете. Гномы поклонились и ушли, а мы с Рейнором сели у камина, чтобы обсудить информацию, полученную от орка. «Оборотни, это серьезно?» – нахмурился Рейнор, когда я закончил рассказывать. Иногда эти твари поразительно умные и коварны. Могут засаду устроить? Могут, если среди них есть обращенные. Кто это? Оборотни бывают обращенные и врожденные, пояснил Трэмп, не забывая подливать нам вино. Обращенные становятся зверьми по своей воле. А врожденные получают эту способность как проклятие или наследуют ее от матери или отца. Да, Рейнар Трэмп прав. Я вспомнил, что мне рассказывали про этих тварей. Врожденные превращаются в зверя неохотно и чаще всего действуют поодиночке. Убивают домашний скот, могут задрать путника, если на пути попадется. Обратившись, первое время ведут себя глупо. Дуреют от нового образа, зова крови и режут все, что под руку попадется. Самые слабые оборотни. Никогда не сбиваются в стаи и даже в человеческом обличии ведут очень уединенный образ жизни. Обращенные – это не просто оборотни. Это инструмент, оружие, мощное и очень опасное. Становятся такими вследствие колдовства и магии. Они действуют стаями, могут выбирать свою цель и долго ее преследовать. Это уже армия. «Помнишь гостиницу, где погибли Влад с Максом?» – спросил Рейнар и, не дожидаясь моего ответа, продолжил. «Вот там и были обращенные. Будем надеяться, что их будет немного. Очень опасные твари». «Особенно зимой, когда рано темнеет». «Дрянь дело», – согласился Трэмп. «Мы ушли из города на рассвете. Впереди нас ждал очень далекий путь». Если до Тремпа мы добирались почти 30 дней, то на обратную дорогу, учитывая погоду и людей, уйдет не меньше 40, а то и 50. Наши новые приятели, Владимир с Натальей, плохо сидели в седле и учить приходилось по ходу дела. Даже на легкой рысе они часто сползали на бок и, естественно, падали. Хорошо, что снега много. Обошлось без травм и увечий. Когда отряд вышел на плоскогорье, Наша скорость совсем упала. Лошади по брюхо проваливались в снег и двигались медленно. Природа в этих местах не баловала красотами. Редкие рощи, дубравы и синеющие на востоке горных хребет. На карте он выглядит, как большая подкова, огибающая залив дрен я уверен, что без моего старшего братца здесь не обошлось», – проворчал Рейнар и зло сплюнул на снег. «И почему же?» «Он любил ввязываться в темные дела. Мои приятели, что уж греха таить, благочестием тоже не отличались, но всему есть предел. Зря ты меня к нему не пустил». «Не стоит проливать кровь брата». «Ты так думаешь? А проливать свою что, стоит?» «Берен де Вьерн». «Когда начало смеркаться, мы нашли место для привала». Несколько огромных валунов, лежащих недалеко от тропы. Рядом с ними заросли вечно зеленого кустарника. Они были засыпаны снегом и выглядели как сугробы. Между ними нашлось место для лагеря. Лошадей укрыли попонами, чтобы миозит, воспаление мышц не заработали. После походного ужина Рейнер обошел лагерь и занял место подальше от костра, чтобы огонь не слепил. Он дежурит первым. Вместе с ним дежурят два гнома. Оставшиеся наемники скромно поужинали и легли спать. Им даже костер не нужен. Выкопали в снегу яму, завернулись в толстые подбитые мехом плащи и заснули. Наши ребята не такие. После ужина им захотелось пообщаться. Наталья вцепилась с расспросами в Киру, а Владимир подсел ко мне. Сергей. Как я понимаю, огнестрельного оружия здесь нет. «Нет», — покачал головой я, раскуривая трубку. «Не доводилось видеть. Здешним людям хватает проблем с магией и колдовством. Есть луки и арбалеты». «Изготовить не пробовали?» «Вы оружейник или химик?» вопросом на вопрос ответил я. «Нет, но было бы как-то спокойнее». «Вы занимались фехтованием?» «Увы», — покачал головой я, «но пришлось им заняться. Здесь иначе нельзя. И вам тоже придется учиться, иначе вы недолго проживете. Завтра я дам вам топор. Для начала. Места здесь дикие, всякое может случиться». Про оборотни мы им не рассказали, чтобы не запугать окончательно. Объяснили, что можем нарваться на стаи волков или на разбойников. Ребята не рассчитывали, что эти земли заселены и нарисовали себе картину девственного мира. Вот и выживали, как в диком мире. А тут не только дикий, но и коварный. Вы хотите сказать, что можно нарваться на враждебно настроенных людей? Именно это я и хотел сказать. А вы имеете что-то против драки? Как вам сказать? он пожал плечами. «Нам пришлось нелегко, но вижу, что среди людей дела могут сложиться еще хуже. Выживать — это одно, а убивать людей — совсем другое. Мне бы не хотелось». «Вам же приходилось охотиться». «Да, но это охота. Симбиоз с природой и миром. Вы убиваете зверей, чтобы выжить, но не приступаете черты». Нам с Наташенькой всегда хотелось жить где-нибудь в деревне. То, что нам приходится делать, Владимир, — это самозащита. Не знаю, не знаю. Он, не отрываясь, смотрел на костер и качал головой. Я всегда считал, что разумные люди могут найти общий язык и договориться. Да вы просто в раю жили, мой друг. Насилие порождает насилие. Давайте лучше отдыхать. Ночь впереди длинная, устало отмахнулся я и привалился к камню. Набросил на голову капюшон и закрыл глаза. О боги! Да уснешь здесь, держи карман шире. Раздери меня, Дренер. Ребятки покушали кашки, обогрелись и приоделись. В общем, пришли в себя. Разобрались, что в аспираноре есть зачатки цивилизации и резко расслабились. Да? Такое тоже бывает. Им, видите ли, хочется единения с природой и никакого насилия. Сдается, что из этих ребят рыцари не получится. Наталья уже про школы у Киры спрашивает. Мол, Киронька, а где здесь то кучат? Просветителем, мать их, прогрессоры. Вовки подавай огнестрельное и желательно многозарядное, чтоб было поспокойнее. Кира, правда, обрубила это сюсюканье. Сказала, что ее зовут Кира, а не Киронька. Хоть Ягужинская не подкачала, и то хлеб. Еще перед дорогой потребовала оружие. Получила топор и успокоилась. Теперь его из рук не выпускает. Вот объясните мне, что происходит с людьми. Люди месяц выживали в дикой природе. Жрали разную гадость. Охотились на мелких зверей и обустраивали пещеру, готовя ее к зиме. Молодцы! Но сейчас я их просто не узнаю. Разговор лишь о том, как им тяжело пришлось и что теперь будет. Дадут ли им домик в деревне? Есть ли здесь школы, где деток кучат? А церкви есть? А почему? Разве эти люди не верят в Бога? Это плохо. Раздери вас, дьявол. У нас война на пороге. Война? которая пройдет по всему королевству. С кем воевать? С Рейнором, Медом, братьями-близнецами и двумя десятками гномов? С этими мыслями я и заснул.